Глава семьдесят Одним из главных условий, поставленных Пабло, являлась конфиденциальность по поводу моего вооружения. Когда придет время, тот сам обещался все и всем рассказать, заключив со мной временный контракт, а пока... «Простите, мисс». Отрицательно кивнув, встретил понимающую улыбку и красноречивый жест рукой проехали. Взмахом руки девушка указала на арену, предложив понаблюдать за сверстниками и теми, кто старше. Охмелевший Оливер, хлопнув меня по плечу, Также порекомендовал взглянуть на происходящее, заняться обычным для любого героя анализом, кто в чем ошибся, преуспел или наоборот не доработал. Герой Бездны просил меня комментировать каждую свою мысль, каждое действие, совершенное тем или иным героем. Молча вместе с Эллина не слушали, положительно или задумчиво кивали. Иногда в капкану хотелось добавить свои пять копеек, но гнетущий собственный нависший над ним фигурой Оливер тут же прерывал порывы бывшей ученицы. Спиной, чувствуя недовольство по той или иной причине, поднимающиеся мною монологи, я продолжал вещать о чрезмерной сердобольности наших учеников. Мягкость, опасения поступить так, как не поступают герои из экранов телевизоров и комиксов, ограничивали их действия. Мои одногодки слишком боялись осуждения трибун, ставя мнение толпы выше собственного здоровья, а, быть может, даже и жизни. «Вы говорите, как воин!» Дождавшись окончания очередного поединка и объявления антракта, Спокойно произнес Ольвер. Рука наставника легла мне на плечо. В голосе мужчины чувствовалось понимание и полная поддержка, сказанного мной. И, к сожалению, именно по этой причине, если не измените своего поведения на людях, вам не достичь больших высот в геройском ремесле. В армии, полиции, в некоторых других сферах, отвечающих за безопасность. Но только не в геройском ремесле. Почему? Слова наставника шокировали меня. Я всегда считал себя, если не одним из сильнейших новичков, то, по крайней мере, не хуже остальных. А тут получается, что все наоборот. Потому что герой — это медийное лицо, Алекс. Он не может добить злодея, не предложив тому сдаться. Он не будет стрелять безоружного, не будет молча расправляться со своим оппонентом, не оставив тому возможности ответить. Герой — есть олицетворение противоречивой справедливости. Герой — это синоним слова «честь» и печальная приставка к слову «гроб». «Именно поэтому герои не живут долго». «Они не живут долго, потому что защищают других». Не согласившись с мнением Эллен, позволят себе гаркнуть вот это я. «Они не живут долго, потому что слишком много думают», — сказала Капкан. «Ты же этой болезнью не страдаешь. Скорость, контроль силы и эта манерная поспешная расправа над врагом слишком силен для деревенщины первогодки, слишком хорошо оснащен для человека, что копил копейки, работая за барной стойкой». «Вы на что-то намекаете, мисс Эллен?» Не понимая, к чему клонит героиня, спросил я. Я говорю прямо, Александр. Если хотите стать героем, работайте с героями, а не с теми, кто сейчас находится пара этажей выше. Все те же цивини не давали капкану покоя. Пабло и его семейство заслужило в местных кругах дурную славу. Ну а я, связавшись с их броней, тут же сделал себя объектом для наблюдения. Форсус опасалась, что парнишка из глубинки может повестись на вкус легких денег. Хотелось бы мне рассказать хоть частичку того всего, о чем я переживал поделиться с кем-то своими переживаниями и проблемами. Вот только я не мог, ни с окружающими, ни с сестрами. единственным, как не прискорбно, кто был способен выслушать мои переживания, являлся человек, коего я всем сердцем недолюблю, а именно отец. Не переживайте я». Пара мощных взрывов одновременно раздалась над головой и под ногами. Едва не рухнув на пол, щупом отбросил из-под начавшего обваливаться потолка капкана. Всего мгновение, и осознавший происходящее наставник, создав над головой черную дыру, поглощает все, что сыпется на нас. Остановись, Оливер, иначе весь этаж. Полу уходит из-под ног, а следом и стены. Колизей его центральная и самая укрепленная часть рушатся. Еще одно пугающее мгновение. Создаю защитный барьер вокруг себя, а после, прихватив щупами наставника и капкана, готовлюсь через окно покинуть обваливающееся строение. Все вокруг замирает, словно замедленные обратной съемки. Разрушенные элементы потолка, пола и потрескавшихся стен возвращаются к своему первоначальному виду. Даже осколки, поглощенные Оливером, возникая из ниоткуда, располагаются строго на положенных местах. «Мистер Хронос!» Понимая, кого благодарить за помощь, радостно вскрикнула капкан. Но радость ее оказалась недолгой. Автоматная очередь сначала одна, потом еще и еще. А следом и череда таких же мощных взрывов по всей арене подняли панику. Неужели кто-то целенаправленно атаковал самое защищенное место на планете? Безумие. Сверху над нами находились верховные шишки, представители мэрии, городского совета и цитадели порядка. Семейство Цивини, включая представителей Hero Technology, также находилось там, где сейчас гремели взрывы. Лучшего шанса заработать доверие Цивини не будет. Понимая опасность происходящего, активирую броню и перевожу свое собственное защитное поле на максимум. Сражаться с безумцами, решившими напасть на Колизей, я не собирался. «Моя задача — это спасать, зарабатывать уважение и прочее. А убивать и разрушать сегодня и без того будет кому». «Куда ты, Алекс? А как же трибуны?» — вскрикнула капкан, когда я, выскочив из ложа, рванул вверх по лестнице прямо к местам люкс. «Оставляю на вас». На этаж богатеев вело два пути. Лифт, коим в условиях постоянных взрывов и разрушений я пользоваться не стал, а также два лестничных хода, шедших через внутренние помещения Колизея которые сейчас попросту были переполнены бегущими в панике людьми. Не видя иного выхода, решаю использовать костюм и, выбравшись через окно, словно паук, принимаюсь подниматься по стене. Где есть возможность ухватиться, щупом подтягиваю себя выше. В основном же приходится сбираться медленно, едва ли не ползком. Стены ходят ходуном. Взрывы, выстрелы становятся все громче и четче. Место, где сейчас идет бой, не иначе, как этаж богатеев. Застыв перед выходом на их ложе, снял с плеча дрона-разведчика. Набрав нужную комбинацию, с непониманием взглянул на все так же моргающую красным кнопку активации. Эта металлическая хреновина отказывалась работать. Повторив все строго по инструкции, которую сутки учил наизусть, про себя выругался, дрон по-прежнему не повиновался. Писклявый женский голосок скрикнул прямо у карниза. «Помогите!» — в ужасе измолил знакомый голос. Времени не было. Выкинув безделушку в ту же секунду, без разведки рванул на этаж и в упор столкнулся с выставленным в мою сторону пистолетом чье дуло буквально уперлась в барьер. «Цель неопознанно, Ликвидирую». Жестяная банка с одним синим глазом в корпусе тот час спустила курок. Единственное, что смог выдержать мой барьер, так это выход пороховых газов. Защитная маска справилась с прямым попаданием, а я, едва не потеряв сознание от смертельного тычка, уже находясь в падении с помощью щупа, как на тарзанке, рванул себя обратно. Жестяная банка, не ожидая моего столь скорого возвращения, находилась ко мне спиной. Вторым щупом ухватив того за корпус, выдергивая прямо себе за спину, отправляя кусок неисправного металла в свободное падение. Твари стали напоследок успевает произвести пару точных выстрелов, тем самым пощекотав мне спину. Барьер, как дуршлаг, вновь пробит. Но костюм держится. Ложе залита кровью. Повсюду тела гостей и их охранников. Местные прислуги. Прижатыми к стене последними из выживших оказалась пара. Мужчина, чье лицо я множество раз видел на рекламных голографических баннерах, И молодая девушка с прекрасными, окрасившимися от испуга сине синий цвет волосами. «Ультрамарин!» Только и успел скрикнуть я, как пуля, выпущенная одним из боевых механизмов, окрасила красную стену за спиной Дэвида Ультре. «Папочка!» Рухнув на колени, с бездыханно обмякшим телом, болезненным воплем, врезавшимся в самое сердце, прокричала Мария.